Дом Шаффе. Построен в 1885 году архитектором Василием Александровичем Кеннелем на углу Большого проспекта и пятой линии Васильевского острова. Я не знаю, еще или по последней мере сомневаюсь, жив я или мертв. Я вижу, что профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Всего июля в 26-ое число в 1-м часу пополудни поднялась громовая туча от норда, с севера. Гром был нарочито силён, дождя ни капли. Выставленную громовую машину, посмотрев, не видал я ни малого признака электрической силы. Однако, пока кувшин я на стол ставили, дождался я нарочитых электрических испроволоки искр.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 Именно сюда, на угол Большого проспекта и пятой линии Васильевского острова, почти 270 лет назад, так и не доев свои остывшие ищи, бросился 42-летний Михаил Ломоносов, узнав о трагедии, произошедшей с коллегой и другом. Несчастным ученым, скоропостежно скончавшимся тем солнечным днем от удара шаровой молнии, был его одногодка. 42-летний профессор физики Академии наук и художеств Георг Рихман. Один из виднейших ученых страны, Рихман постоянно проводил опыты с электричеством. Императрица Елизавета Петровна даже выделила комнату во дворце, куда профессор приглашался для демонстрации наиболее впечатляющих экспериментов. Здесь же, в своем доме, ученый оборудовал небольшую лабораторию. На шкаф он поставил устройство для обнаружения электрической силы с железным прутом, опущенным в крустальный стакан с медными опилками, а с крыши дома, сквозь сени, шла к пруту по потолку тонкая проволока. Сени были шириной в четыре, а длиной на тринадцать шагов, и где на север находились двери, а к югу окно, которое, отворено ли было или нет, о том заподлинно известить с ней можно. Дома у Ломоносова была похожая громовая машина, и всего час назад два друга-профессора, жившие недалеко друг от друга, дом Ломоносова находился на второй линии Васильевского острова, беседовали о науке и совместной работе. В обед они расстались, и оба бросились к своим устройствам, чтобы приметить надвигающийся гром. А сейчас счастливо избежавший смерти Михаил склонился над другом стараясь возобновить в нём движение крови. Окружённый плачем безутешной супруги Рихмана, его свекрови и троих детей, четырёх полутора лет и трёх месяцев, а также толпой сбежавшегося народа, Ломоносов констатировал смерть. Первый удар от привешенной линией с ниткой пришёл ему в голову, где красно-вишнёвое пятно видно на лбу. А вышло из него громовая электрическая сила и смог в доски. Нога и пальцы сине, обожмак разодран, а не прожжён. Мы старались движение крови в нём возобновить, затем, что он ещё был тёпл, однако голова его повреждена, и больше нет надежды. Помощник Рихмана, мастер Соколов, упавший от удара на землю, но уцелевший, рассказал, что перед трагедией профессор проверил прибор. Он показывал, что опасность пока далеко. Ученый регулярно проводил такие опыты и спокойно стоял в 30 сантиметрах от злополучного шкафа, как вдруг из прута вышел бледно-синий огненный клубок, величиной с кулак, и приземлился прямо на лбу Рихмана. Не издав ни звука, профессор рухнул на стоявший позади сундук. Происшествия в доме Рихмана... Стала шокирующей сенсацией не только в России, но и в мире. Русский профессор немецкого происхождения оказался одной из первых известных жертв опытов по исследованию атмосферного электричества. Ломоносов, подчеркнувший, что его друг и коллега умер прекрасной смертью, исполняя свой профессиональный долг и попросившей для вдовы Рихмана пожизненной пенсии, Беспокоился однако, что этот случай может быть истолкован против дальнейших исследований, и просил граф Ашувалова миловать науки. Тем не менее, электрические опыты были временно запрещены. Супруга Рихмана вышла замуж в старом браком, а дети его были приняты на обучение за казённый счёт. Через 30 лет одноэтажный дом профессора был снесён. На этом же углу появился трёхэтажный каменный Век спустя после смерти Рихмана в 1858 году 31-летняя домашняя учительница Эмилия Шаффе откроет здесь частную школу-пансион для четырех девочек. Эмилия считала, что ее воспитанницы должны быть всесторонне образованы, поэтому первой в Петербурге ввела в своей школе курсы физики, алгебры и геометрии. Учебникам Шаффе предпочитала устный рассказ. Большое внимание уделялось прогулкам и посещению музеев. Историю изучали в Эрмитаже, ботанику в ботаническом саду. Школа Шафе с ее семейной атмосферой быстро обретет известность. На свои средства Эмили отправит одной из учениц в Германию перенимать опыт работы с малышами, и вскоре здесь появится один из первых в городе детских садов. В это же время, в 1868 году, в другой части этого дома будут собираться художники. 26-летний Архип Куинджи, средств которого иногда хватало лишь на кипяток с черствым хлебом, приедет в который раз поступать в Академию художеств и поселится в дешевых мебелированных комнатах Мазановой, расположенных при Кухмистерской в этом доме. 24-летний Репин и 20-летний Воснецов, навещавшие друга, проведут у Мазанихи не один вечер, до двух часов ночи, споря об искусстве. Школа Шафы тем временем получит статус перворазрядного учебного заведения. Для ее нужд теперь потребуется весь дом. Начнут перестраиваться внутренние помещения, возведутся пристройки. В 1880-х Эмилия стала владелицей всего участка, а школа перестала быть частной, преобразовавшись в государственную гимназию. После смерти Шафе, полвека возглавлявшей свою школу, ее приемный сын Лев Шпергазе, которого она усыновила после смерти его матери, руководившей здесь детским садом, построил рядом еще один четырехэтажный корпус. Благодаря гимназии Эмилии и Шафе На месте трагической гибели профессора Рихмана от чаровой молнии вновь изучали электричество. Среди воспитанниц были дочь Дмитрия Менделеева, Леонтия Биноа, историка Карива, а среди преподавателей будущий директор Петроградского политехнического института физик Скабельцын. Известные историки Иван Гревс и Пётр Фридолин сама Эмилия Павловна вела классы немецкого языка и закон Божьей лютеранской веры. Сейчас в корпусе по пятой линии находится средняя общеобразовательная школа номер 21 имени Эмилии Шаффе.